Глава 32. Рита. Всё утро следующего дня я крутилась перед зеркалом, а потом позвонила мама. Разговор с ней настолько ошеломил, что я даже выронила расчёску и забыла её позже поднять. Просто стояла и смотрела на своё отражение в зеркале, хлопая ресницами, подобно игрушечной кукле, у которой заканчивался завод. Мы с мотьей съехали от твоего отца. Простая фраза, непрерывно звучавшая в моей голове. Слишком громко, подобно нарастающей барабанной дроби. Быстрый удар палочками, удары по моей нервной системе, отдававшейся пульсацией в висках. Никак не удавалось принять эту новость. Нет, я вроде как всю жизнь мечтала услышать эту фразу. Даже представляла, как буду помогать матери с переездом, ей, возможно, деньгами. Но теперь, когда мама её озвучила и пришло время ликовать и прыгать до потолка, я почему-то замерла, и стуканом напротив зеркала в спальне и не могла пошевелиться. Родители больше не вместе. Мама собрала вещи. У неё хватило смелости закрыть дверь в тот мир, где кроме серости и бесконечных холодных дождей ничего не было. Я должна была гордиться ею, но вместо радости ощущала опустошённость, вызванную лёгким шоковым состоянием. Это сказалось и на моих приготовлениях к свиданию. Любимое платье молочного цвета не нашлось, а новенькая косынка, купленная буквально в прошлом месяце, испачкалась. Когда только я умудрилась поставить на ней пятно. Подводка для глаз неожиданно закончилась, а румяна я попросту разбила. Накатывала злость. Казалось, мир просто сговорился против нашего свидания с Витей. А ещё слова мамы. Они продолжали отдаваться эхом, словно звучали из колонок во всей квартире. Я никуда не могла от них деться. «А где вы будете жить?» «Хотите, приезжайте», — сумбурно бормотала я в трубку, прижимая к уху. «Не переживай. Олег обещал помочь. Пока что мы остановимся у него. Он сказал, квартира всё равно пустует. Рита, жизнь изменится. Вот увидишь». «Моя мама и брат будут жить, пусть и временно, но в той квартире, где вырос Витя. Они будут жить у человека, которого ненавидит отец». У судьбы довольно своеобразное чувство юмора, однако. С другой стороны, в какой-то степени с сердца упал груз. Дядя Олег хороший, надёжный. Уверена, он искренне хотел помочь моей маме. Я сидела на краю кровати, смотрела на свои сцепленные в замок руки и пыталась понять, какой будет новая жизнь моих родных. Накатывали переживания, но я запретила себе думать о плохом — Если не верить в то, что завтра всё наладится, можно окончательно увязнуть в болоте собственных эмоций. Мы не увязнем. Мы будем подставлять лицо встречному ветру, рассталкивать руками колючие ветви деревьев и улыбаться, даже если упадём, даже если будет очень грустно и невыносимо тяжело. Нужно всегда верить в лучшее. Витя позвонил в 5 вечера. Он ждал меня у подъезда, поэтому я поспешила накинуть пальто и поскорее закрыть за собой дверь. Сегодняшний вечер должен быть замечательным, несмотря на то, что пришлось надеть не самое любимое платье, а косынка его вовсе не подходила под цвет верхней одежды. Главное то, что у нас внутри, а не то, во что мы одеты. Выскочив на улицу, я поёжилась, было довольно прохладно. Наш южный город славился тёплыми зимами. Редко когда температура опускалась ниже 10 градусов. Наверное, поэтому я привыкла носить не сильно тёплые вещи, как это пальто. Кто-то надел бы его только осенью, но меня вполне устраивало оно и в декабрьский месяц. Удивительно, но в последнее время зима орадовала нас не свойственным ей снегом. С неба падали пушестые снежинки, шестилучевые, как говорил Витя. Хотелось даже вытащить телефон и сделать снимок, чтобы запечатлеть их падение. Но я решила отложить эту идею на другой день. Я заждался Сказал Витя: "Подойди ко мне". Он вдруг вытащил из-за спины горшок с комнатным растением. Оно напоминало маленький кустик с махровыми розовыми бутонами. Я растерялась, не зная, как реагировать. Нет, цветок был прекрасен, настолько, что хотелось поставить его на самое видное место и просыпаясь каждый день по утрам, видеть первым этот цветок и вспоминать Витю. Подарок был приятным и в то же время неожиданным. Это да. тебе. Я сначала хотел подарить букет роз, но потом решил, это так банально. Кто дарит на первое свидание розы? Все дарят. Скуката же. Шостаков улыбнулся, а мне показалось, будто снег перестал падать с неба и стало гораздо теплее. Поэтому ты выбрал азалию? Я искал маргаритки. Но мне сказали, в это время года они не цветут. Обещали привезти в мае или июне. Мы обменялись номерами. С нескрываемой гордостью заявил Шостаков. Он походил на ребёнка, ожидавшего похвалы, его взгляд такой неподдельный и по-человечески искренний, в котором можно было словно увидеть те самые искры пушистых снежинок. В сердце ёкнуло, оно почему-то всегда ёкало, стоило только Вите улыбнуться и сказать подобную глупость. Буду ждать лета. Я взяла цветок, обхватив горшок руками и прижав к себе. Растение было невысоким, но настолько красивым, что невольно притягивала мой взор. «Тут рукой подать до лета. Будем ждать вместе». «Вместе?» — Рабея прошептала я. «Это был не вопрос. Ладно, поехали». В ответ я кивнула. Мы сели в тёплый салон Витиной машины, где играла «Серф Миса», «Мэдисон Бир», «Кэррид Ауэй», «Лав Ту Лав». И витал запах хвои. Горшочек поставили на заднее сиденье, Шостаков даже пристегнул его ремнями безопасности. Я тихо рассмеялась, наблюдая за столь забавной картиной. Он что-то наказал цветку, будто бы растение могло ослушаться. Сев на своё место, Витя не спросил у меня, куда поедем. Он просто нажал на педаль газа, и автомобиль плавно отозвался, начав движение. Мы ехали не спеша, и я тайком поглядывала на Шостакова. В профиль он выглядел ещё старше и мужественнее. Скулы стали острее, появилась лёгкая щетина от ребёнка, который засыпал со мной на одной кровати в детстве, не осталось и следа. Мы оба выросли, но прошлая до сих пор невидимая нитью связывала наши судьбы. Проехав несколько улочек, Витя свернул в сторону канатной дороги, а мы не остановились рядом, и проскочили мимо вагончика, курсировавшего до вершины горы. Куда мы едем? спросила я, разглядывая пушистые ели. На них лежал снег, будто деревья нарядились к будущему празднику. Сейчас припаркуемся на нижней площадке. Напротив новомодного ресторана мы свернули на парковку. А летом здесь всегда было много машин, сложно найти место. Да и в выходные дни люди часто приезжали подышать чистым воздухом, полюбоваться местными видами на горы. Сейчас же стоянка была полупустой. Витя вышел первым, а напередил меня И совсем как джентльмен из старых романов, открыл дверцу. Спасибо, коротко улыбнувшись, поблагодарила я и вышла на улицу. Щёлкнули замки, погасли фары. Мы пошли вдоль тропинки, уходящей от парковочной зоны. Снег продолжал падать, а звук наших шагов в окружающей тишине звучал отчетливо громко. "Снег так забавно хрустит под ногами", произнесла я, выдохнув клубы пара изо рта. Я опустила голову, всматриваясь в дорожку, на которую падали снежинки. «Напоминает детство», — сказал Витя. Он шёл совсем близко, держа руки в карманах парки. Наши плечи едва не соприкасались, но между нами всё равно оставалось расстояние. Мне хотелось бы сократить его, а, может, даже ощутить тепло у Витиных пальцев, которые бы по-хозяйски легли на мою ладонь. Однако я не решалась взять его за руку, а он почему-то тоже не делал первых шагов. А мне напоминает печенье. Печенье. Ага. Оно также хрустит. А через пару дней снег будет напоминать, вероятно, айс-латте, усмехнулся Шостаков. И мне стало жаль, что по прогнозу обещали повышение температуры. У нас в городе всегда так. День идёт красивый пушистый снег, напоминающий зимнюю сказку. А на другой выглядывает солнце, и под ногами образуются огромные лужи. Ужас. Что за сравнение? шутливо произнесла я. Ладно, тогда что приходит тебе на ум, когда, скажем, он провёл указательным пальцем по нижней губе, задумчиво вглядываясь в вечернее небо. Я тоже подняла голову, а там сплошное чёрное покрывало и луна, еле заметная за рваными тучами. Не придумал Луна. Что ты думаешь, когда смотришь на луну? Витя взглянул на меня, словно заранее знал ответ. В свете уличных фонарей, тускло освещавших аллею, глаза парня напоминали вечернее море. Когда подходишь к пляжу, всматриваешься вдаль и почти ничего не видишь, но находясь рядом с морем, разве обязательно его видеть? Я закрыла глаза. Голос Вити напоминал шум прибоя. того самого моря, которое глубокой ночью почти не разглядеть. Покой пришедший на смену усталости будних дней. Мне всегда нравился звук разбивающихся о камни волн. Мне всегда нравился ветер голос. Он успокаивал. Ожидание, произнесла я тихо и открыла глаза. Мы остановились на тропинке. Вокруг никого не было, только белые, переливающиеся снежинки, оседавшие крошкой на землю и нашу одежду. «Ожидание? Что ты имеешь в виду?» «Есть легенда, что Солнце и Луна должны быть вместе. Каждый день они ждут встречи друг с другом, и каждый день она не наступает». Я вытащила руку из кармана пальто. Пальце немного свело от холода. Всё же эта вещь не особо подходила для подобных зимних прогулок. Нужно было надеть пуховик». Повернув руку ладонью вверх, я подставила её под падающие снежинки. Они кружили, опускались и таяли. А я продолжала смотреть на них и думать об ожидании, о встрече, которая ещё вчера оказалась мне чем-то невозможным, как, наверное, встреча Луны и Солнца. Но у них одно небо. Разве судьбой им не предначертано быть вместе? Ответил задумчиво Шестаков. Я видела, как он смотрел на меня. Долгий, смиренный и очень тёплый взгляд, будто луну только что сменило солнце, и пришла пора весны. От этого взгляда загорелись скулы и стали дрожать коленки. От него я расцветала, подобно первому подснежнику. «Думаешь, дело в небе?» Я посмотрела на Витю, а он улыбнулся. «Нет, конечно, нет», — деловито заявил Шестаков. «Да». Он вдруг потянулся к моей ладони, в которой уже скопилось достаточно влаги от растаявших снежинок. Я не заметила, в какой момент мы с Витей встретились лбами, а затем и кончиками носов. Лишь горячее дыхание, обжигающее мои потрескавшиеся от мороза губы, напомнило, что всё это не сон. А вот он, Витя. Мой Витя из детства. Стоит рядом, держит мою руку в своей ладони, как и тогда, 3 года назад. Он готов отдать всего себя не прося ничего взамен. И я я ведь тоже готова на это. Подобные мысли вызвали чувство щемящей нежности. Ах, в чём тогда дело в тебе?